Глава 9. Завтракать пришлось в одиночестве. Как объяснил шер, Каргуля на рассвете отбыла во дворец, на какую-то утреннюю тусовку у королевы. А зайчик еще не проснулся. Отсутствие герцогини порадовало, казнь откладывается. А вот затяжной сон Вариэля насторожил. Чем он занимался? Стихи в мою честь строчил? Ох, уж эти романтики. Лучше бы с канализацией разобраться помог. Госпожа Ольга в столовую влетел Крис, ответил церемонный поклон. Я тоже кивнула, с опозданием поняла, зря эту пироженку полностью в рот запихнула. Нобель Обрысы, кажется, не обратил внимания на замашки недостойной леди, попросил разрешения присесть. Шерр тут же приволок ещё один прибор, наполнил изящную чашку традиционный чёрный бурдой. так не похожий на кофе. Я договорился насчёт труб. Я ей сообщил барону. И когда успел-то, он же до заката шэром расположение выгребной ямы спорил. Битый час объяснял кузницу, зачем такие огромные формы. Форму сам слепил, так что не волнуйтесь, э, литьё получится отменным. Дней через 10 готово будет. Да, ещё один прикол эльфийского мира. Вчера выяснила, что для науки и понятия не имеют о трубах. У них даже водостоков нет. А Крис, оказывается, пару десятилетий назад эти самые трубы изобрёл. Правда, применял только в своей лаборатории. Ну, для чего, я так и не поняла. Смычку для литых блоков барон тоже придумал. Пытался объяснить, но я отbrкалась. Прекрасно, а я план особняка добыла. Но надо же показать свою значимость. Барон расцвел улыбкой. Явно хотел вскочить и помчаться навстречу приключениям. Но я схватила еще одну пироженку, так что попытка припахать с утра пораньше не удалась. Зато, когда я закончила завтракать... Боже, откуда в ушастике столько энтузиазма? У него там не шило, а целая дрель. За полчаса мы трижды оббежали в веренный участок. 5 раз потопались на месте будущей выгребной ямы. Раз 20 постучали по стене, примериваясь, какие камни выламывать, чтобы вывести трубу. И комнату, с которой начнётся благоустройство, от пола до потолка изучили. После заарканили двух слуг и принялись делать разметку для траншеи и уже проклятой мной ямы. Впрочем, тут решение принимал Крис. Я только кивала. Ну я же вроде начальник. Шеро пришлось выделить подземные работы ещё троих. И в полдень внутренний двор Каргулинова особняка начал преображаться. Мы же отправились общаться с плотником. Барон перелисовал мою абстракцию, добавил размеру и тонну каких-то закорючек, вникать в которые не стало. Плотник глядел на чертёж круглыми глазами, временами хмурился. но спустя два часа все понял и отправился ваять. Очень огорчился, что украшать резьбу и инкрустировать с эмалью тоже не надо. Но мы пообещали, что если все получится, он станет главным унитазным мастером эльфийского мира и сможет отрываться в дизайне, как захочет. Еще пришлось заказать постамент. Комната, в которой встанет первый в истории эльфов унитаз, расположена на нижнем этаже, и уклона для нормального слива нет. Прежде чем справить естественные надобности, пользователю придётся одолеть 4 ступеньки. Чёрт, надо на них красную ковровую дорожку заказать. Эльфам пофик, а мне приятно. С вызовым камнещиком, который бы пробил стену с наименьшими потерями для архитектуры, пришлось обождать. Я настояла. Ломать ведь не строить, и спохабить стену всегда успеем. К тому же к этому моменту утомилась неимоверно, так что даже кивать, подтверждая распоряжение Криса, не могла. Да и время обеда подкралось. Супчик и жареную оленину пришлось уплетать под восторженные рассуждения барона Дареля о канализации. Мне снова мерещился запах вогревной ямы, но заткнуть светловолосого эльфа так и не смогла. Чёрт. Как этот фанат инновационных технологий загремел в свободный север? Додумать не успела, потому как в столовой появился шер. и с поклоном сообщил, что ее светлость герцогиня вернулись и изволят ждать меня в малом кабинете. Пару секунд разрывалось между желанием отдохнуть от канализационных заморочек и не менее острым избежать каргулиных подначек. Дерель воспринял мое молчание как повод продолжить разговор. Кстати, из трубы ведь будет сочиться запах. Поначалу терпимый, но со временем, когда на стенках труб осядут продукты жизнедеятельности, он станет В итоге я сбежала к Ванессе. Барон не обиделся. Потирая руки, пошёл проверять, как движется копка траншеи и ямы. Если рабочие случайно стукнут Эльфа лопатой, уронят в яму и прикопают, я точно не расстроюсь. Просто сверну проект и сделаю вид, что ничего не предлагала. Жест оправданный. Практика показала, что это сверхглупая затея. Даже для блондинки. «А вот и наша развратница!» – воскликнула герцогиня, едва я переступила порог кабинета. В этот раз на Ванессе было кокетливое черное платье с розовыми вставками. На шее экспозиция алмазного фонда, на голове причудливое гнездо, украшенное золотыми шпильками. Бакал в руке это само собой. Каргуля без бокала как машка без косметики. Возможно, но крайне удивительно. Он сам пришёл, буркнул я. Заливистый смех блондинки ничего хорошего не предвещал. Вот как? Странно, странно. А я-то думала сама при последней встречены шептала, пока он тебя за руку держал и глазами ел. Не смешно. Ванесса неожиданно вздохнула. и сказала абсолютно серьёзным тоном. Согласна. Я порядком опешила и спросила осторожно: "Что-то случилось?" "Да". После недолгого молчания герцогиня призналась: "За последние двое суток в столице арестовано две дюжины эльфов. Пятеро из них представители высшей аристократии, остальные торговцы людьми". и мелкие ремесленники из Нижнего города. И выписано 30 распоряжений о аресте. Свободный Север. 12 сакина. Новость вызвала смешанные чувства. С одной стороны, это на руку толку от блаженных никакого. Их участие в деле освобождения человека может лишь помешать, а с другой, я ведь не знаю об исторической роли этого кружка. Может быть, Им суждено было вырасти, стать важной политической силой. Ведь все мощные организации начинались с малого, даже христианство когда-то представляло собой крошечную секту. Ещё один момент. Орис. Инквизитор не терял времени, использовал новую личину на полную. Чёрт, а я наивно полагала, что бренец занят исключительно мной. Это ещё не всё, Ольга. Те, кого должны арестовать, в основном аристократы. Они живут в удаленных от столицы имениях. И корой никак никогда нужен шердам со своим искусством вторгаться в чужие порталы. Черт, значит, чернокнижника теперь вся королевская рать ищет? Да. И если Орис сообщит о своих подозрениях... Я закусила губу, совершила нервную пробежку по кабинету. Он не может. Тогда придётся рассказать и всё остальное, про меня, про перемещение во времени. Ты уверена? Потопилась. Нет, не уверена совсем. И что делать? Убито спросила я. Поговорить с Орисом? Признаться во всём? А ты на это согласна? Каргуля заломила бровь. Нет. Терцагени выразительно молчала, так что пришлось пояснить. Хотя произнося это вслух, чувствовала себя абсолютной дурой, в мыслях ситуация выглядела гораздо логичнее и правильней. Во-первых, я обижена. Он предал меня, понимаешь? Вернул в шордамам как бракованную кофточку, оскорбил. И я хочу отомстить, утереть нос. Каргуля как нестранно не смеялась. А во-вторых, Ночью он сказал: "Я потупилась насчёт и прыгнул румянец, что не отпустит, что ему плевать на мироздание, только бы я была рядом". Губы юной эльфийки дрогнули, от прежней серьёзности и следа не осталось. Так и сказал? Я вспыхнула не хуже зайчика и насупилась. Не знаю почему, но отчаянно захотелось оправдаться, защититься и вообще Я не виновата, а он, он, Ванесса, он вел себя, как последний идиот, как малолетний школьник. Сначала расцеловал, нашептал нежностей, а потом начал шантажировать, чтобы выдала Шердама. А ты? Я промолчала. Нет, ну что за ерунда? Орис повел себя, как сопливая малолетка, а ржут надо мной. «Каргуля, черт тебя подери! Почему ты на меня так смотришь?» «Он влюбился!» Герцогиня сияла. Вывод блондинки заставил сердце споткнуться, но я мигом собралась и запретила себе думать о глупостях. «Ошибаешься! С возлюбленными так себя не ведут!» «Он влюбился!» повторила собеседница и едва ли не залпом аж сушила бокал. «Впервые в жизни!» Чёрт, у меня даже ножки подкосились. Хорошо, диван рядом. Ванесса, это шутка? Заливстый смех герцогини вызвал нервную дрожь. Нет, она не шутит. И всё-таки. Ванесса, это невозможно, ему 500 лет. За это время до говорить не успела. Эльфийка перебила, воскликнув: "Сколько? Ну, 500?" неуверенно повторила я. Ну, может, чуть больше. А что, разве нет? Мне же этот, как его, судья в красной мантии говорил. Чёрт, если Орис всё-таки моложе, я... Чёрт, что я тогда сделаю? Брошусь в объятия? Правильно, мама говорит, от любви тупеют. Ольга, ему не пятьсот, ему две пятьсот. Я замерла на грани обморока. — Сколько? — «Две тысячи пятьсот лет! С хвостиком! Небольшим!» Цензурных слов не осталось, а Каргуля, видя мое смятение, развеселилась окончательно. «Орис Фактимус мой ровесник! И Шердам, кстати, тоже! Мы росли вместе, были очень дружны. От нашей троицы все благородные мамаши вешались. Потом жизнь разметала, но мы продолжали общаться». И только последние 300 лет почти не видимся. Почему? Ну, Шердом стал королевским магом, занял место моего брата. Ну, сама понимаешь, ситуация очень неприятная. А Урис, знаешь, я тогда сглупила. Переругалась с Шердомом, а Урису предложили выбрать, с кем останется. Истинная блондинка, блин. Но Урис всё-таки заглядывал ко мне изредка. Я сама внимательно следила за всеми событиями, которые вокруг него и Шердам разворачиваются. И я точно знаю, Орис никогда не влюблялся, даже в детстве. Взгляд Каргуля затуманился, но я не позволила провалиться в воспоминания, дёрнула за рукав. В детстве Шердам был влюблён в тебя? Чёрт. Оказывается, мгновенный румянец радовая фишка семьи Сваргар. Просто ванессу куда сложнее вывести, чем зайчика. У тебя даже уши покраснели, доверительно сообщила я. Ох, как она рыкнула, как рыкнула. Хорошо я успела бутылку игристого подхватить и потянуться к опустевшему бокалу герцогини. Только это её и смягчило. И в юности После недолгого молчания призналась блондинка. Мы даже пожениться хотели, но... Сперва он карьеру строил, а я обижалась. Потом я решила его наказать и на предложение руки и сердца ответила, что еще не нагулялась. Ну а он... «Вы две тысячи лет друг другу мозг высасывали?» Гробким шепотом поинтересовалась я. Каргуля фыркнула и отвернулась. точно блондинка, натуральная. Ванесса. Ну это же совсем-совсем глупо. Тема закрыта. Слова прозвучали неожиданно зло. Ну ладно, напьёшься сама расскажешь во всех подробностях. Итак, Oris factimus, провозгласила Каркулия, серьёзная, как водитель танка. Он влюбился. Впервые в жизни. Поэтому не знает, как себя вести. К тому же разрывается между долгом, своими чувствами и твоей истинной природой. Как понимает теперь он в курсе твоей мутации, так что Венесса, погоди, что не так? Коргуля состроила недовольную мордашку. А мне на мгновение представилось, как с такой же мордашкой она говорит: "Нет". припавшему на одно колено Шердаму. И отводит руку с бархатной коробочкой, даже не взглянув на кольцо с неимоверно крупным бриллиантом. Макс, крушённо опускает голову и не может подняться, потому что колени ослабли, а в сердце возродилось тысячи игл. "Ольга, не молчи", я вздрогнула, тряхнула головой, прогоняя наваждение. "Орис не знает, что я эльфийка". Тость. Он разве не трогал твои ушки? Удивление карголи было искренним и очень сильным. Только мочку, не хотя призналась я. До кончиков не добрался. Иначе я бы не только шердама выдала. Так. Значит, фактор неожиданности по-прежнему с нами. Настала моя очередь заламывать бровь. Судя по мильной усмешке герцогини, мне этот жест не удался. Ольга. Давай рассуждать логически. Ну давай, кто ж против? Орис уверен, что ты самка человека, так? Я кивнула, а Каргуля продолжила. При этом он ненавидит людей и чтит традиции, согласно которым связь с человеком позорна. Орис самолично отправлял на смерть тех, кто посмел переступить грань. После такого, естественно, не посмеет заявить во всеуслышание о чувствах к тебе. Следовательно, он стремится поймать тебя и спрятать. «А это значит, — подхватила я, — он сделает все, чтобы меня не поймал кто-нибудь другой. Значит, он не станет рассказывать о своих подозрениях, потому что обыск в твоем особняке обязательно приведет к допросу и разоблачению. Да и с Шердом проболтаться может». Настроение-то у него после камеры. Не Ахти. Хм, верно. Но причём тут фактор неожиданности? Юная блондинка криво улыбнулась, хлюпнула игристого. Я не удержалась, тоже хлюпнула из горла. Ну как же? Ты ведь по-прежнему хочешь мстить. Представляешь, как он удивится, мечтательно протянула Герцегеня. Когда увидит себя с настоящими ушками. Чёрт. Понять и поддержать это стремление может только блондинка. Спасибо, Кыргуля. Люблю тебя очень-очень. Вот только Блин. Что такое? Тут же насражилась подруга. А что, если его удар хватит? Всё-таки не мальчик уже. Несколько секунд меня мерили равнодушным взглядом, а после прошептали: "На что ты намекаешь?" Ох, я и забыла, что они с Карголи-равесники. Вино будешь? попыталась отмазаться я. Она схватила бутылку и клацнула зубами. Намёк понят. И всё-таки Шердам постарел, потому что пошёл на сделку с Архом. Ты от скуки, а Орис? Почему он до сих пор как огурчик? Идеалист. Уверен, что без него наше общество погрязнет в грехе и погибнет. Поэтому он суёт свой нос в любую щель и скучать попросту не успевает. А ты разве не могла так? Я другая. Мне хотя призналась фонасься. По мне, наш мир не благополучное болото. Хотя и многие, кто решился действовать наперекор правилам, не преступники, а герои. Сама с детства мечтала сотворить что-нибудь такое. И почему не сотворила? Ну, сперва боялась опозорить семью. После когда брата разжаловали, лишили всего, а семья отвернулась, стало не до бунтов. Я очень переживала, Лёля. Именно тогда утратила интерес к жизни и начала стремительно стареть. А теперь бунтовать поздно. И кто это говорит? Женщина, которая без колебаний ввязалась в охоту на самого крупного мага, заприглабьте кёршу изготовить косметику, а партнёх унашить трусов, которая предоставила свой особняк под самый сомнительный проект и помогает водить за нас королевского инквизитора? Каргуля выдавила из себя грустную улыбку. Её глаза блеснули влагой. Ну и что? Когда ты вернёшься домой, а наше общество привыкнет к трусам и косметике, всё вернётся на круги своя. Ну, придумай что-нибудь новое, круче, и интересней, безапелляционно заявила я. Подруга снова изобразила вымученную улыбку. Ольга, я не смогу. Фантазия не та. К тому же, у меня есть сврель. Он молод, ему ещё жить-а жить. И жить. Опозорить внука не имею права. Нет, ну откуда такой пессимизм? Замути что-нибудь интересное, но приличное. Ну, то, что не идёт в разрез с вашими традициями. Например, мне тут же вспомнился зал с стеллажами, забитыми книгами, и неудовольствие, с каким герцогиня в него вошла. Ванесса не любит книги, значит, трястись над родовым имуществом не станет. Создай публичную библиотеку. Как это? Ну так. И я рассказала блондинке о принципе работы публичных библиотек. В процессе пришлось коснуться вопросов меценатства, как выяснилось, у эльфов такое явление отсутствует. Идея спонсировать гениев и гениев, способных взорвать мир, вызвала у каргуле затаённый восторг. Но библиотека тоже хорошо. резюмировала она. Только и чего тут интересного? Ну как же? Сначала тебе придётся найти или построить подходящее здание. После придумать систему учёта книг и принцип доступа для пользователей. Затем ввести штрафы за невозврат книг. Ну и много чего другого. Э, в общем, геморрой на пару веков обеспечен. Геморрой это что? Ну, болезнь такая. Ну, На самом деле неприятное, но для некоторых полезное. Кайфовать может и не будешь, но на скуку времени точно не останется. Кстати, в той же библиотеке можно устраивать выставки молодых художников, встречи с писателями, презентовать идеи изобретателей, ну и проводить кучу других полезных мероприятий. Хмм. Действительно интересно. Насражилась горгуля. А причём тут болезнь? Общественная работа всегда геморрой. Пожало плечами я. Я год в правкоме отработала, я знаю. Задумчивость к Аргуле мне понравилась. Вроде серьёзная, а глазки-то блестят. Всё-таки старушка себя недооценивает. Пороха в её пороховницах на пару мировых войн хватит. Тетя тяжело вздохнула и встала. Ладно. Пойду гляну, как дела у господина Криса. А то неудобно, он там старается, а я отлыниваю. Я уже развернулась уходить, как в голову стукнула ужасная мысль. Ванесса. Что? вздрогнул герцогиня. Крис. Его тоже арестуют? Почему его должны арестовать? Брови Эльфики приподнялись. Погоди. Он тоже состоит в ордене? Ивориль, выдохнула я. Несколько секунд блондинка размышляла. После кивнула своим мыслям и заявила: "Авреля в списках нет. Иначе королева бы сказала. А про Криса попытаюсь узнать. В любом случае, пусть пока у нас поживёт. Думаю, что смогу его защитить. Чёрт, а я так хотела избежать разговора на эту тему. Но Крис оказался понятливым. И на нашей встрече в подвале столичной резиденции Свободного Севера даже не заикнулся. Зато коротко поведал свою историю, и мне показалось, эльф оправдывается. Он признался, что в Орден вступил недавно, и на момент гибели руководящей верхушки даже освоиться не успел. На том злощастном собрании понь, понял уровень бреда и от участия в этой авантюре отказался. Успели ли его засечь как соучастника, Эльф не знал, но защиту её светlosti принял не раздумывая, поблагодарил. Я выслушала короткий рассказ о том, как продвигаются земляные работы, и лекцию о возможном запахе, от которой избежала в обед. Так что ушла с традиционным желанием вымыться и мыслями, чем же заткнуть трубу. Чёрт. Ну почему из домашнего унитаза не воняет? Ведь дело не в кометтах с доместосами и даже не в освежающих таблетках, которые домработница бросает в бачок. Там же есть какая-то заслонка, но какая? И главное, где? Ладно, разберёмся как-нибудь. Тем более сейчас есть вопрос поважнее. Зайчик. Что чёрт возьми происходит с сероглазым ушастиком? Почему он безвылазно сидит в своей комнате, пока мы с Каргулей пашем как два трактора? Это по меньшей мере нелепо и некрасиво. Я решительно миновала аскетичный холлгерцоссовского ободняка и резво зашагала по парадной лестнице. Спальня вырелена наверху, как и моя, только расположение не знаю. Ну ничего, а вот найду. И такую трёпку юному ловиласу задам. мало не покажется. Едва долела последнюю ступеньку, передо мной возник шер. Он инстинктивно выпрямился, отёрнул аллыком зол и сделал учтивый кивок. О, ты ты меня и проводишь. Но прежде чем успела озвучить просьбу, слуга сказал: "Госпожа Ольга, вам прислали подарок. Вы были заняты с бароном Дрелем, я распорядился доставить его в вашу комнату". подарок? От кого? Слуга поджал губы в явной попытке скрыть улыбку. Ну да, топлю. И что теперь? Вообще-то я блондинка, и мне по статусу положено подтормаживать. Тут туда ставил подарок, не сказал. Но я заметил конверт. Возможно, он прояснит ситуацию. Есть подозрение, что благородным леди бегать не положено. Но я не выдержала и рванула с места, как ужаленная гончая. Сама не заметила, как преодолела три коридора и едва не снесла дверь в спальню. Офигеть. В центре комнаты обнаружилась гигантская корзина белоснежных роз. Кажется, ничего особенного в моём мире подобные подарки не редкость, но сердце тотчас споткнулось. На глаза навернулись слёзы. Я не сразу обнаружила спрятанный между пышными бутонами конверт. Едва коснулась послания, пальцы задрожали. На плотной бумаге золотым тиснением великолепным и изящнейшим почерком выведено: "Госпожа Ольга, простите за вчерашнее. Я был не в себе. Спешу заверить, что подобного больше не повторится." Искренне надеюсь на ваше снисхождение. Верель Аргар. Что это? ошарашенно выдохнула я. Стою как пыльный мешок огретая и глазами хлопаю. Мыслей в голове ноль. В груди странное чувство пустоты. Во рту горечь. Стоп, Лёля. Отставить панику. На что ты собственно надеялась? Ты же с самого начала знала, Орис чурбан не отёсанный и романтики в нём не больше, чем в булыжнике воды. Так что запихни свои надежды в то самое достопамятное место и забудь о нём. Он недостоин, понимаешь? Недостоин. Не успела вспохнуть слёзы разочарования в дверь постучали. Наверняка врель, зло прошептала я. Резко развернулась и ответила почти непринужденно: "Входите". Вопреки ожиданиям на пороге возник шер. "Госпожа Ольга", с поклоном сказал слуга. "Вам ещё один подарок". Он отвернулся, пропуская коллегу, который едва не падал под тяжестью цветочной корзины. Она оказалась на порядок больше предыдущей, только розы чёрные. Я выхватила конверт, прежде чем Ушастик поставил подарок на пол. Спешно распечатала. На всякий случай прикусила губу, и только после этого вчиталась в изумительный почерк, отдаленно похожий на каллиграфию в реле. Милая Лёля, вчера я повёл себя как последний идиот, но просить прощения и обещать, что подобного никогда не повторится, не стану. Я использую любую возможность, чтобы продолжить начатое. Я не могу без тебя. Орис фактимус, влюблённый дурак. Я оторвалась от письма, бросила взгляд на Шера и спросила: "А чёрные розы, что они символизируют?" На лице слуги отразилось искреннее удивление. Тем не менее, он ответил: Любовь, ради которой можно и умереть.